Глава 1. Смена кадров, Смена медиа от Вейморской Республики к Третьему Рейху. Часть 1. Разрыв с демократическим плюрализмом и международным курсом немецкой литературы. Национал-социалисты придали своей власти иллюзию законности 4 февраля 1933 года Рейхс-президент Пауль фон Гинденбург издал указ о защите немецкого народа, подробный раздел которого был посвящен печатным изданиям. Поначалу это не казалось необычным. С тех пор, как в марте 1930 года началась президентская диктатура, пресса нередко запрещалась. Однако чрезвычайный указ Гинденбурга касался уже не только периодических печатных изданий, но и всех печатных изданий, содержание которых способно угрожать общественной безопасности или порядку. Параграф 7. Со ссылкой на эту крайне гибкую формулировку местные полицейские власти могли независимо от высших государственных органов или по их указанию конфисковать ту или иную печатную продукцию. Изданный после поджога Рейхстага указ Рейхс президента о защите народа и государства от 28 февраля 1933 года ужесточил существующие положения. Во-первых, была отменена статья 118 Веймерской конституции, гарантировавшая право на свободное выражение мнения через слово, письмо, печать, изображение или любым иным способом. Во-вторых, правительство Рейха получила право временно осуществлять полномочия высшего государственного органа, если в какой-то земле не были приняты меры, необходимые для восстановления общественной безопасности и порядка. Это постановление особенно укрепило позицию Рейхсминистерства внутренних дел по отношению к правительствам земель, еще не захваченным национал-социалистами. Начавшийся государственный террор привел к многочисленным арестам и к изгнанию примерно 8600 деятелей из сферы политики, экономики, культуры и науки. С принятием Закона о конфискации коммунистической собственности от 26 мая 1933 года и Закона о конфискации антинародной и антигосударственной собственности от 14 июля КПГ и СБПГ, помимо много другого, лишились своих издательств, типографий и каналов распространения книг. Символами разрыва с плюрализмом и интернациональностью литературы в Веймарской республике можно считать как гляйшальтунг писательских объединений и профессиональных союзов, так и сожжение книг. С момента основания в 1926 году секция поэзии Прусской академии искусств была политически нестабильна. Это объяснялось уязвимостью ее положения. Хотя секция была учреждением бесспорно крупнейшего рейхсланда Пруссии, ее члены считались представителями всей современной немецкой литературы. Однако уже в 1930 году возникли разногласия по фундаментальным вопросам эстетической принадлежности литературы и роли писателя в обществе, которые привели к отставке председателя Вальтера фон Мола. А в январе 1931 года секцию демонстративно покинули национал-консервативные члены Эрвин Гвида Кольбенхайер, Вильгельм Шефер и Эмиль Штраус. В то же время секцию покинул и Герман Гессе, поскольку, став ее членом сугубо по желанию Томаса Манна, он больше не хотел иметь ничего общего с постоянными внутренними склоками. Национал-социалистический литературный критик Хельмут Лангенбухер в 1933 году воспользовался этим стечением обстоятельств, чтобы подтвердить несовместимость позиций берлинских членов Академии и проживающих в регионах. Таким образом, раскол немецкой литературы происходил параллельно политическому кризису и эрозии Веймарской республики. Неудивительно, что после прихода к власти национал-социалистов Секция поэзии оказалась первым писательским объединением, подвергшимся кадровым перестановкам. 15 февраля 1933 года Генрих Ман, избранный председателем двумя годами ранее, покинул пост после того, как новый министр культуры Пруссии Бернхард Труст пригрозил в противном случае распустить всю Прусскую Академию Искусств. Виной тому... Срочный призыв Международного социалистического союза борьбы к выборам в Рейхстаг 5 марта 1933 года, в котором Генрих Ман, кеты Кольвиц и ряд других общественных деятелей требовали создать единый антифашистский фронт СБПГ и КПГ. Покорность, с какой было принято вмешательство пришедшего к власти национал-социалиста в основные демократические права, гарантируемые Веймарской Конституцией и в автономию Академии, благоприятствовала Гляйшальтунгу, который удалось быстро осуществить после выборов в Рейхстаг. 13 марта 1933 года никто иной, как Готфрид Бен. Еще в марте 1932 года, выступавший в Академии с хвалебной речью по случаю 60-летия Генриха Манна, инициировал объявление лояльности национал-социалистическому правительству Рейха, положив начало окончательному расколу литературных лагерей и их центральных фигур. Близкий к Бенну Пауль Хиндемит в письме к жене от 25 мая 1933 года с изумлением комментировал политическую трансформацию «Йотфрида нашего, сверчка за очагом». Его, похоже, нехило подкосило. Это как с закутанными детьми. Стоит им выйти на свежий воздух, тут же простужаются. Все эти годы он словно прожил на Луне, а теперь удивляется, что мир никуда не делся. Очаровательно, но отсюда до братского поцелуя мог бы лететь и не на всех парах посмотрел бы я, как он будет разочарован через пару месяцев. Президент Академии впоследствии исключил из секции поэзии Макса фон Шиллингса, Альфреда Дёблина, Томаса Манна, Рудольфа Панвица, Альфонса Паке, Рене Шикели и Якоба Вассермана, поскольку те отказались подписывать безоговорочную капитуляцию перед национал-социалистическими властями. Рикардо Хух — до того момента занимавшая пост второго председателя, заявила об уходе из секции по собственной инициативе, поскольку не хотела поддаваться политическому давлению и, как сообщил ей Шиллингс, придерживалась совершенно иной концепции немецкости. Леангард Франк, Людвиг Фульда, Георг Кайзер, Бернхард Келлерман, Альфред Бомберт, Фриц фон Унру и Франц Верфель очевидно не испытывавшей трудностей с объявлением лояльности, все же были исключены. Как сообщил им президент Академии заказным письмом, по информации, полученной из авторитетных официальных источников, они оказались непригодны в контексте действующих принципов реорганизации государственных культурных институтов Пруссии. В случае с Келлерманом и фон Унру имелись в виду их политические взгляды, В случае других авторитетных коллег, их неарийское происхождение. Оба критерия расценивались как основание для исключения из Академии искусств в применении закона о восстановлении профессионального чиновничества от 7 апреля 1933 года. Из прежних 34 членов в секции остались только Готфрид Бен, Рудольф Биндинг, Теодор Дойблер, Макс Хальбе Герхард Гауптман, Оскар Лёрке, Макс Мель, Вальтер фон Моло, Йозеф Понтен, Вильгельм Шмидтбон, Ина Зайдель и Эдуард Штукин. В начале мая 1933 года освободившиеся места заняли возвращенцы Кольбенхайер, Шефер и Штраус, а также новые члены Вернер Боймельбург, Ганс Фридрих Блунг, Петер Дёрфлер, Фридрих Гризе. Ганс Йост, Агнес Мигель, Беррис фон Мюнхгаузен и Вилл Феспер. На должность председателя назначили Ганса Йоста, его заместителем сделали Ганса Фридриха Блумка, а секретарем Вернера Боймельбурга. Руст отказался сохранить пост за Оскаром Лёрке, до сих пор проявлявшим во всем деятельное участие. Помимо зарплаты редактора в издательстве Фишер и небольшого дохода от литературного труда, поэт зависел от дополнительного заработка на должности секретаря секции, так что он полностью выбыл из игры, как позже и Бен, осознавший свою политическую ошибку и в 1935 году выбравший Рейхсвер в качестве аристократической формы иммиграции, что вполне соответствовало элитарности его самосознания. В октябре 1933 года последовали назначенные Рустом новые члены секции: Герман Клаудиус, Густав Фрэнсен, Энрика фон Хандель Мацетти, Рудольф Хух, Изольда Курц, Генрих Лерш, Якоб Шафнер, Йоханнес Шлаф и Йозеф Магнус Веннер. Эрнст Юнгер отклонил предложенное ему членство. Тем самым литераторы, определявшие литературный канон Веймарской республики, были вытеснены А поэты, которым предстояло определять канон Третьего Рейха в соответствии с идеями нацистских правителей и национал-социалистической литературной критики, заняли репрезентативное положение. За вышеупомянутыми национал-консервативными и фельдш-авторами стояли такие издательства, как Ланген-Мюллер, Ханзиатише ферлан и Eugen Diderrichs. Во времена Веймарской Республики они уже добились заметных успехов. Но теперь при поддержке нацистского государства хотели полностью завоевать немецкий книжный рынок. Абсолютно прав в своей оценке оказался Ганс Каросса, отказавшийся от назначения в Академию в мае 1933 года. Учреждение, находящееся под таким строгим попечительством государства, как реорганизованная Академия, не имеет истинного суверенитета и, следовательно, подлинного достоинства. Помимо восхвалений в адрес новых правителей и публичных призывов к поддержке национал-социалистической внешней политики, поэты в дальнейшем занимались главным образом собой и тускнеющим блеском Академии. В остальном они всегда хранили молчание, если речь шла о человеческих судьбах, особенно когда их еврейских коллег сначала лишали средств к существованию, а затем депортировали, или равнодушно закрывали глаза на случай их самоубийства оставшиеся в секции поэзии, как Парс про тото выразился Вернер Миттенсвай, ввязались в раскол двух миров, и это лишило их лучшей части собственного существа. Немецкое отделение Пен-клуба было основано в 1925 году, и до 1927 года его председателем был Людвиг Фульда. В декабре 1931 года пост председателя занял Альфред Керр, после того, как его предшественник Вальтер Блём подал в отставку в знак протеста против солидарности Союза с политически преследуемым Карлом фон Осетским. После эмиграции Керра в Чехословакию 15 февраля 1933 года и отставок Теодора Дойблера, Герварта Вальдена и Ганса Мартина Эльстера, 7 марта кресло председателя пустовало. В статье «Deutsche Allgemeine Zeitung» От 17 марта 1933 года Карл Хензель, член Пена и многолетний юрисконсульт Союза защиты немецких писателей, публично напал на интернационализм немецкого пен клуба У писательствующего юриста не вызвало сомнений, что лишь тот может представлять нацию перед внешним миром, кто до самых глубин укоренен в народности и проникнут ее соками до самой последней поры. В связи с предстоящим международным конгрессом пен-клуба в Рагузи, в настоящее время Дубровник, новый состав правления следовало назначить быстро. Национал-консервативные представители немецкого пен-клуба, в том числе Вальтер Блем, Ганс Хайнц Эверс, Ганс Рихтер, Эдгар фон Шмидт Паули и Федор фон Цобельтиц, тесно согласовывали свои действия с Национал-Социалистическим союзом борьбы за немецкую культуру. Блем предложил членам Союза борьбы войти в Пенклуб, чтобы как можно скорее провести там чистку. Берлинские стратегии Союза борьбы в свою очередь преследовали цель полностью взять под контроль Пенклуб и заполнить Рагузу чистейшими национал-социалистами. Временный совет директоров, в который вошли Вернер берген -Грюн, Ханс Рихтер, Эдгар фон Шмидт-Паули и Федор фон Цобельтиц, подготовил очередное общее собрание на 9 апреля 1933 года. На него были приглашены национал-консервативные и национал-социалистические писатели и публицисты: Макс Бартель, Вернер Боймельбург, Пауль Фехтер, Ганс Грим, Ганс Йост, Эрвин Кольбенхайер, Ганс Хайнц Мантаузадела, Барон фон Мюнхгаузен, Рудольф Пехель, Эрнст Вихерт, Вилл Феспер, а также Альфред Розенберг и Ганс Хинкель от лица Союза борьбы. Однако, как отмечено в протоколе Хензеля, во время обсуждения выборов новых членов правления и комитетов случались и резкие столкновения. Бывшему президенту Федору фон Цобельтицу поручили назначить комиссию из десяти господ для составления нового списка при непосредственном согласовании с правительственными организациями. Позже комиссия действительно представила запрошенные списки кандидатов. Однако, когда собрание продолжилось 23 апреля, были избраны и новые члены, в том числе Райнер Шлёссер из фелькишер которых тут же наделили правом голоса, что противоречило уставу. Укрепленность позиции национал-социалистов дала о себе знать, когда речь зашла о переизбрании президиума. Предполагаемый контроль над национал-социалистическими членами правления со стороны национальной группы встретил решительное неприятие со стороны представителей Союза борьбы. Эрих Кахановский, член прусского регионального руководства Союза борьбы, сообщил им по поручению Хинкеля и Йоста, что два отсутствующих господина не потерпят никаких советов. Пен-клуб – важный инструмент во всей государственной структуре. Если здесь будет избрано новое правление, само собой разумеется, оно сочтет своим долгом управлять пен клубом первейшим образом в интересах государства. Затем Шмидт Паули ударил в спину национальным коллегам встречным предложением избрать Хинкеля, Йоста и Шлессера председателями и Аганна фон Лейерса и себя секретарями, а Эльстера и Кахановского – казначеями. Если это предложение не будет принято, избираемые председатели и все члены Союза борьбы не будут иметь никакого интереса к делам пен-клуба до следующего общего собрания. В том же стиле шантажа Кахановский заявил, что мы согласимся на только в таком составе. А Вульф Блей добавил, что в случае неприятия нового списка немецкая группа пен-клуба лишится благосклонности государства. После того, как Кахановский отказался от дальнейших обсуждений на том основании, что все опасения уже приняты во внимание господами Хинкелем, Йостом и Розенбергом, и что он уверен в новых председателях, под руководством которых новое правление будет работать исключительно в интересах нового руководства Рейха, Блем и другие представители национальной группы покинули заседание. Это означало, что правление и комитет немецкого пент клуба можно было единогласно назначать в соответствии с интересами национал-социализма. Чтобы развеять сомнения Феспера о сотрудничестве, фон Лейерс 27 апреля 1933 года самодовольно сообщил ему, что теперь в немецком пен-клубе все в плане реорганизации уравнено и разравнено. Но поскольку издатель журнала «Нойя литератур» все еще с подозрением относился к некоторым членам клуба, он был готов лишь пожелать немецкому управлению необходимой решимости и опыта для срочной необходимой тщательной чистки клуба. Феспер также посоветовал не участвовать в конгрессе пен-клуба, поскольку выступление перед международным и по большей части враждебным писательским сообществом не сулит Германии ни малейшего блага. На проходившем с 25 по 28 мая в Рагузе-Конгрессе предсказание Феспера сбылось. Сплошь неловкие стычки, которые были немецким представителем не по плечу. Осуждению подверглось противоречащее международным принципам ассоциации исключение из немецкого панклуба писателей, политически инакомыслящих или еврейских. Помимо английской и французской делегаций, против культурной политики национал-социалистов в первую очередь выступили высланные из Германии авторы Шалом Аш, Эмиль Людвиг и Эрнст Толлер. Немецкая делегация восприняла выступление Толлера как возможность в знак протеста покинуть собрание. Так что запланированная речь бывшего капитана третьего ранга и автора военных книг Фрица Отто Буша на тему свободной писатели пресса была отменена. Однако Бушу, Эльстеру и Шмидт Паули удалось предотвратить антигерманскую резолюцию, которую заявлял президент пент клуба Герберт Джордж Уэллс. Вместо нее большинством участников Конгресса было принято заключительное коммюнике, сформулированное американскими делегатами в качестве компромисса. Кроме того, немецкий пен-клуб сохранил место в исполнительном комитете, а значительная часть австрийского пент клуба проявила солидарность с коллегами из Рейха. Эти пропагандистские успехи и позволили на заседании комитета немецкого пэн-клуба 7 июля 1933 года сойтись на том, чтобы остаться в международном объединении писателей. Однако общий провал идеи превратить немецкую секцию пэн-клуба в инструмент внешней политики нацистского государства был обусловлен специфической организационной структурой международного пэн-клуба и политической последовательностью британцев в составе его руководства. В начале ноября 1933 года исполнительный комитет в Лондоне в очередной раз принял решительную резолюцию против подавления в Германии писателей иных политических взглядов или еврейского происхождения. Присутствовавший на заседании немецкий делегат фон Шмидт Паули заявил о выходе немецкой секции из международного пен клуба После того, как немецкий пенкомитет подтвердил это заявление, 8 января 1934 года был основан Союз национальных писателей. В него вошло большинство прежних членов немецкой группы пенклуба, а также все, что было в распоряжении у прежнего объединения. Президентом назначили Йоста. Благодаря взаимному уважению новый госпоэт смог привлечь на пост вице-президента Бенна, который 26 октября 1933 года после выхода Германии из Лиги наций вместе с 87 коллегами подписал клятву верности Адольфу Гитлеру. Секретаря Шмидт Паули и Казначеев Эльстера и Кахановского перевели из состава правления немецкого пен-клуба в состав правления Союза национальных писателей с сохранением должностей. В обращении к писателям всех стран опубликованном в «Фельке Шербелбахтер» 1 марта 1934 года, новое объединение писателей предостерегало от мировой опасности коммунизма и противопоставляло национальную немецкую литературу иммигрантской. Функцию пен-клуба «примерять народы» заменили репрезентацией культурного облика Отечества, определявшейся в национальных и расовых категориях. Впрочем, учитывая раздутость формулировок, Неудивительно, что Союз национальных писателей не нашел отклика ни в стране, ни за рубежом и в итоге бесследно исчез. Союз защиты немецких писателей Schutzverband Deutscher Schriftsteller, СДС, крупнейшая и политически наиболее значимая писательская ассоциация, в 1932 году насчитывавшая более 2400 членов, под конец Веймарской республики также оказался глубоко расколот. С 1931 года в столице Рейха боролись между собой Берлинская местная группа, в которой доминировали коммунисты, и новая Берлинско-Бранденбургская местная группа, основанная в декабре и насчитывавшая в начале 287 участников. Под председательством Макса Бартеля группировка национал-консервативных писателей к 1933 году разрослась до 483 членов и сыграла решающую роль в переключении СДС. Кроме того, в конце 1931 года Президиум СДС избрал Вальтера Блема, лидера сформированного в октябре Содружества национальных писателей, новым председателем. В Президиум вошли еще два представителя национал-консервативной группы – Ганс Рихтер – Председатель Союза немецких сказителей и юрисконсульт Карл Хензель. Однако в апреле 1932 года Блем покинул пост, поскольку, помимо пен-клуба, президиум СДС, где преобладали социал-демократические и либеральные писатели и журналисты, также участвовал в кампании в поддержку заключенного Карла Фонасецкого. После прихода к власти НСДАП Берлинская местная группа была распущена. 10 марта 1933 года члены Содружества национальных писателей совершили переворот прямо на заседании Совета директоров, вытеснив из президиума 18 коллег, которых причислили к представителям республиканской политики и культуры. Оставшиеся члены правления избрали в свой состав 10 национал-консервативных и национал-социалистических писателей. Ганс Рихтер, был назначен первым временным председателем, Карл Хензель вторым. 15 марта новый состав правления принял решение о невозможности совмещать членство в СДС с членством в КПГ или приближенных к ней союзах. Последующие две недели по поручению президиума специальная комиссия проверила реестр членов СДС и исключила из союза всех политически нежелательных членов. На общем собрании 4 мая Союз возглавил убежденный национал-социалист Гёц Отто Штоффреген. Рихтер стал вторым председателем, национал-социалистические авторы Ганс-Хайнс Мантау Задила и ганс Хенинг Барон фон Гроте секретарями. Хензель остался юрисконсультом. Заседателями среди прочих выступили Вернер Бергенгрюн и Эберхард Мекель. Австрийское отделение СДС Уведомили, что работа над планируемым слиянием прекращается, поскольку его правление не понимает тенденции, развернувшихся в Германском рейхе и во всяком случае не намерено в нем участвовать. В качестве предварительного условия для вступления в Союз единогласно принятый новый устав требовал от каждого члена в форме письменной декларации словом и делом встать на сторону немецкого культурного сообщества. 19 мая в отеле Кайзерхоф в рамках организованного СДС-доклада перед писателями и издателями Геббельс объявил, что, будучи носителем идей революции, национал-социализм стремится планомерно и органично вовлечь в себя все сферы духа, науки и искусства, чтобы они непосредственным и необратимым образом соотносились с государством. Вскоре 9 июня По инициативе Рейхсминистерства народного просвещения и пропаганды был основан Союз писателей Рейха Reichsverband Deutscher Schriftsteller Engi Tragener Verein, РДС. В конце июля СДС, Союз немецких сказителей, Германский писательский союз и артель авторов-поэтов растворились в этой новой профорганизации. Штофф получил звание Рейхсфюрера, а Ганс Рихтер остался его заместителем преемственность с СДС сохранилась в плане кадров, организации и имущественных прав, а в некоторой степени и в плане содержания и целей. Однако введение принципа вождя, а также необходимость для вступления доказать принадлежность по рождению к германской крови и политически безупречное поведение означали решительный разрыв с предыдущей практикой Союза. РДС предполагалось выстроить в обязательную организацию, членство в которой будет в будущем определять, можно ли то или иное произведение издавать в Германии или нет. Так был сформулирован основной принцип последующего законодательства Рейхспалаты культуры. А перевести РДС в Рейхспалату письменности было поручено Хайнцу Висману, референту Рейхс пропаганды, который уже входил в состав правления. Параллельно Весной 1933 года готовилась акция против негерманского духа. Анализируя ее в опубликованной в 1934 году статье поэта на костре» Вернер Шлегель, тогдашний глава Рейхспалаты письменности, говорил «Сожжение книг было истинным символом революции» символом окончательного преодоления духовного разложения, знаком победы новой доктрины ценностей. В дореволюционной Германии не было видимого, осязаемого и потому уязвимого института власти. Единственной и известной властью в Германии был синдикат по производству литературы, подчинявший себе общественное мнение. Эта интерпретация хитроумно резюмирует процесс чистки немецкого книжного рынка в начале апреля 1933 года, инициированный германским студенчеством, головным объединением всех студенческих союзов немецких университетов со штаб-квартирой в Вюрцбурге. Студенты быстро обрели широкую поддержку со стороны государственных органов управления на уровне Рейха, отдельных земель и отделений НСДАП, а также библиотекарей, университетских профессоров, школьных учителей и публицистов. Изначальная цель акции против негерманского духа — публичное сожжение разлагающейся еврейской литературы студенческими союзами по случаю бесстыдного подстрекательства мирового еврейства против Германии в ходе четырехнедельной подготовки была существенно расширена. В черных списках, которые Комитет по реорганизации публичных библиотек Берлина предоставил студенческим союзом в качестве основы для сожжения книг 10 мая 1933 года были указаны не только еврейские авторы, но и почти все представители литературного модернизма и авангарда, добившиеся национального и международного признания во времена Веймарской республики. «Черный список художественная литература который библиотекарь Вольфганг Херман, бывший убежденным национал-социалистом еще до 1933 года, а теперь заведовавший отделом нового Центрального управления немецким библиотечным делом в Берлине, в конце апреля разослал студентам в первой версии, а 1 мая — в расширенной, включал среди прочего произведения таких авторов, как Бертольд Брехт, Альфред Дёблин, Эрих Эбермайер, Казимир Эдшмидт, Леон Фейхтвангер, Леонгард Франк, Эрнст Глезер, Оскар-Мария Граф, Вальтер Хазенклевер, Артур Холичер, Эрих Кестнер, Герман Кестен, Эген Эрвин Киш, Ирмгард Койн, Александр Лернет Холения, Эмиль Людвиг, Генрих и Клаус Манны, Курт Пинтус, Теодор Пливье, Густав Реглер, Эрих-Мария Римарк, Людвиг Рен, Йоахим Рингельнац, Йозеф Рот, Артур Шницлер, Анна Зегерс, Эрнст Толлер, Беньямин Травен, Курт Тухольский, Фриц фон Унру, Якоб Вассерман, Франц Карл Вайскопф, Армин Т. Вегнер, Франц Верфель, Арнольд и Стефан Цвейги. На основе этого черного списка боевые комитеты, создававшиеся в отдельных университетских городах под руководством Студенческого союза, в конце апреля-начале мая провели обыски в книжных магазинах и библиотеках, конфисковав тысячи книг для запланированной акции сожжения. Продолжительность эффекта, который состоявшееся 10 мая сожжение книг произвело как на современников, так и на потомков, можно объяснить медиальной зрелищностью инсценировки. Книги на позорных столбах, книги в фургонах для перевозки скота, пламенные речи и огненные лозунги пылающие костры на открытых площадях, все это порождало восстание образов, которое нацистская пропаганда вела против Веймарской республики. Особое внимание привлекло берлинское мероприятие по сожжению книг на площади оперы. Оно сопровождалось выступлением доктора германистики и рейхсминистра Геббельса и транслировалось по всему рейху немецким радио в прямом эфире а также через еженедельное обозрение в кинотеатрах. Однако сожжение книг зафиксировано не только в столице Рейха, но и в 93 точках по всей Германии, причем каждое из гастрольных выступлений собирало толпу зрителей и широко освещалось в СМИ. В своих выступлениях «Альянс молодых и пожилых ученых», среди которых было и немало авторитетных германистов, а также учителя, публицисты, писатели, молодые партийцы и ветераны, прославлял отрешение от либерализма, пацифизма и интернационализма веймарской демократии и избавление от разъедающей, чуждой роду и народу литературы, считавшейся каноном республики. Польский журналист Антони Граф Сабанский, который в качестве корреспондента, издававшегося в Варшаве еженедельника «Литераришен Нахриштен, был свидетелем берлинских событий, записал в дневнике проницательное наблюдение. Сожжение книг учит нас, что с точки зрения последствий важно не то, что происходит в реальности, а то, что распаляет воображение человека. Биржевой союз немецких книготорговцев, который с точки зрения экономических интересов должен был бы раскритиковать студенческую акцию как вредную для бизнеса, демонстративно перенял их мерило ценностей. На первой полосе от 13 мая 1933 года, правление полным составом опубликовало декларацию, согласованную с Национал-Социалистическим союзом борьбы за немецкую культуру и Центральным управлением немецким библиотечным делом. В ней говорилось, что писатели Леон Фейхтвангер, Эрнст Глезер, Артур Холичер, Альфред Кер, Эгон Эрвин Киш, Эмиль Людвиг, Генрих Манн, Эрнст Отвальд, Теодор Пливье, Эрих Мария Ремарк, Курт Тухольский и Арнольд Цвейк должны считаться пагубными для репутации Германии. Правление ожидает, что книжная торговля прекратит распространение произведений этих писателей. Эта позиция нашла отклик в национал-консервативных СМИ. Уже 19 марта Фридрих Хуссонг с 1919 года писавший для издательства Шерль против Веймарской республики, глумился в прессе Хугенберга над исходом немецкого духа. «Произошло нечто чудесное. Их больше нет. Люди, которых только и было слышно, умолкли. Вездесущие, кроме которых, казалось, и нет никого, исчезли. Никогда еще не было диктатуры бесстыдней, чем диктатура демократических интеллектуалов и гуманистических литераторов». От чистого сердца пожелаем им всем удачного бегства. Пауль Фехтер, заведующий литературным отделом в Deutsche Allgemeine Zeitung, в майском номере ежемесячного журнала Deutsche Rundschau также настоятельно приветствовал смену литератур. Место литературы буржуазных леваков всех оттенков и литературы более или менее коммунистического толка наконец-то заняла... Поэзия в старом немецком духе, которая во времена Веймарской республики была литературой, скрывавшейся под поверхностью, поэзией глубины, которая и была и не была, потому что в целом они не знали, а знакома она была, разве что некоторым, потому что лишь когда они спрашивали кому-то знающему, приходилось ее выискивать и противопоставлять другой тщательно собранной в академиях и литературных журналах литературе. Подобными утверждениями Фехтер подтвердил распространяемую политическими противниками Веймарской республики легенду, согласно которой истинно национальная немецкая литература подавлялась в период с 1918 по 1933 год. И действительно, смена политического строя дала ряду национал-консервативных и фелькиш-национал-социалистических издательств возможность значительно расширить свою отнюдь немаленькую долю на немецком книжном рынке.